Майлз Рома, высокопревосходительство легат его святейшества Сасса II, божественного императора Сассанцев, смотрел на дымящиеся руины своего любимого Капитолия. До сих пор Рома не мог поверить в то, что видел перед собой. Бриллиант в короне сассанской архитектуры, Капитолий вздымался хрустальным шпилем, на гранях которого солнечный свет дробился всеми цветами радуги. Неужели эта смрадная груда обломков была когда-то чудом зодчества? С паучьей ноги погнутого металла сорвалось 50-метровое стеклянное надкрылье и медленно поползло вниз, набирая скорость, и с оглушительным грохотом рухнуло на землю. При ударе хрусталь рассыпался голубоватой пеленой алмазного дождя. От звук удара, смягченный эхом, на несколько секунд завис над ландшафтом бескрайних руин. Майлз вздрогнул и, несмотря на боль из-за переломанных ребер, глубоко вздохнул. «Этого не может быть», – прошептал Хирос. Двое мужчин стояли на небольшом возвышении. Когда-то здесь располагались имперские сады. Среди равнодушной пустыни покинутых зданий, потрескавшихся стен и рухнувших крыш… Островок, чудом уцелевший зелени, представлял ироничный контраст. Холм был выгодным командным пунктом. По крайней мере, ему не грозила участь рухнувшей стеклянной башни. Офицер медицинской службы сосредоточенно трудился над сломанной ногой Майлза, закрепляя излечивающее устройство-стимулятор. Посреди развалинка пошились потрясенные люди. Даже на удаленном холме Майлз слышал вопли погребенных под обломками и стоны умирающих. «Где Джакре? Были ли от него известия?» – устало спросил Рома, отвернувшись от обломков Капитолия, оставив попытки разглядеть хоть что-нибудь сквозь клубившийся над городом дым. «Сасса. Великолепная Сасса была разрушена до основания». «Я связывался по коммуникатору с одним из его союзников», – машинально пробормотал Хирос. «Он сообщит нам сразу, как только появятся новости. Майлз, что с нами будет?» Внимание легата привлекла широкая трещина в километре справа. Когда-то на этом месте стояло гигантское, безликое здание, внутри которого, заполняя этаж за этажом, располагался электронный мозг Сосанской империи. пульта управления. За всю историю Империи у нее не было такого талантливого правителя, как Майлз Рома. Со времени пострижения в Легаты уровень промышленного производства вырос на 4%, а государственные доходы возросли на целых 7. И вот эти великолепные компьютеры исчезли, а вместе с ними исчезли и последние надежды человечества. Во время тектонического толчка Здание переломилось на две части, словно простая соломинка. Будущее людей, населявших свободное пространство, зависело от этой хитроумной компьютерной сети. Что же будет теперь? Одна из тяжелых дюропластовых стен рухнула, раздавив хрупкие панели управления. Бесценные компьютеры разлетелись в разные стороны, превратившись в груды бесполезного лома. Остальные стены здания накренились над разверзшейся бездной. Потрескавшиеся и полуобвалившиеся, они были готовы рухнуть от малейшего дуновения ветерка. Рома поднял перепачканную землей сажей руку и потер соднящее лицо. Тектонический удар оказался неожиданным, хотя они должны были давно догадаться, что землетрясения на другой стороне планеты будут иметь последствия и здесь. «Почему проклятые сейсмологи не предупредили нас?» Хирос вздохнул. «Мы…» «Я хотел…» Рома вопросительно посмотрел на него. «Ну так что?» Хирос пожал плечами. «Вы были слишком заняты, легат. Проблема продовольствия оказалась более важной. Мы, штаб и я, не хотели беспокоить вас понапрасну необоснованными слухами, которые распространяли некоторые сейсмологи. «Забот хватало и без того. Нападение риганцев...» Майлз прикрыл глаза, вспоминая безумные дни накануне землетрясения. «Ладно, все мы когда-нибудь совершаем ошибки. Я говорил со и по коммуникатору. Он захватил Ригу. Во всяком случае, эта угроза нейтрализована». «Чем черт не шутит? Возможно, он сумеет совершить чудо и спасти нас всех». «А если он не сможет?» – прошептал Хирос. Майлз посмотрел на свои пухленькие ручки, сложенные на коленях. Усыпанные бриллиантами кольца на толстых пальцах отражали отблески далеких пожаров и карикатурную миниатюру руин Капитолия. «Что ж, тогда Ставфа Картерма станет правителем Империи Трупов Хирос».